Глава тридцать четвертая Остаток дня я провела в увлекательнейшем занятии. Побегав по городу, возвращалась в номер и ждала звонка Казимежа. Не дождавшись, припускала опять по улочкам Тенвиля, будь он не ладен, и снова аллюром в номер. Через двадцать таких ходок мне стало ясно, что Казимеж слову своему хозяин. Сказал, буду ждать, значит, сразу уже и ждет. А мне что делать? Не на ночь же глядя ехать мне в Идгощ. К тому же не хотелось из Франции уезжать, не получив новой порции евро. Ложиться спать было рано. Я выбилась из режима и привыкла бодрствовать ночью. Пришлось отправиться на поиски приключений, и приключения не заставили себя ждать. Мне удалось таки выследить блондина. Случайно, конечно. Я шла по длинному коридору отеля и вдруг почувствовала, с ноги сползает чулок. «Еще пару шагов, и он упадет» а я буду опозорена. Кое-как доковыляла до лестницы, спряталась за колонну, задрала юбку и благополучно закрепила чулок роскошной подвязкой. Сорок евро, не меньше. Довольная уже хотела выдвинуться из-за колонны, но услышала твердые мужские шаги. Я решила пропустить незнакомца. Как-то неловко было вылезать из-за колонны в присутствии не кого. Вдруг он окажется молодым и красивым. Так и вышло. За мной поспешал стройный блондин. «Бьюсь об заклад, что мы с ним знакомы», — подумала я, и, выходя из-за колонны, воскликнула. «Бонсуар, мсье!» Он сдрогнул, оглянулся, а я по-английски спросила. «Не меня ли вы ищете?» обалдела! Черт возьми! Я же с ним танцевала в партии де плезир! Это тот красавец Андре, которого подсунул мне вместо себя Себастьен! — Кажется, мы знакомы! — воскликнула я. — Однажды имел честь пригласить вас на танец, — с вялой улыбкой промямлил Андре. Пришлось с ним спуститься в бар. В баре он угощал меня шампанским. Видимо, заметил, на какой напиток налегали мы с Себастьеном. Мы неплохо сидели, Андрей был очень мил, на то, чтобы расположить меня к себе, ему не понадобилось и часа. Впечатление усиливалось реакцией окружающих. Публика не сводила с нас глаз, время пролетело незаметно. На этот раз я пила совсем мало, зато много танцевала и болтала столько, сколько хотела, а он внимательно слушал. Что еще нужно женщине, особенно молодой? Он меня обворожил. Потом мы гуляли по городу, отношения намечались самые романтические, так как занимались мы всякой чепухой, вдыхали ароматы цветов, считали звезды, любовались луной. Именно в этот момент он коротко поцеловал меня в мочку уха. Поцеловал, вздохнул, подумал-подумал и собрался поцеловать еще, но я уклонилась. С игривым смешком его оттолкнула и порхнула, как лань или как бабочка. Но дело не в том. Он догнал меня, схватил за плечи. Я хохотала, старательно запрокидывая голову. Гануся меня убеждала, что в этой позе я ничего. Когда я волю нахохоталась, Андрей нежно встряхнул мои плечи, силой прижал меня к своей мощной груди и прошептал «Люблю вас, муза, люблю!» Я притворилась глухой. «Проводите меня обратно в отель, уже поздно!» — воскликнула я, освобождаясь от его жарких объятий и кокетливо поправляя прическу. «Да, конечно!» — грустнее ответил Андре. «С той минуты, муза, как я вас увидел, я понял. Я раб. Чей?» — безразлично осведомилась я. «Ваш, конечно!» — воскликнул Андре. «Ах, да! Могла бы и сама догадаться!» — ответила я, вспоминая казимижа и становясь недоступной. Андре мне разонравился. Терпеть не могу, когда переигрывают. Ради чего он заливается соловьем? Я же не дура, мог бы заметить. Что заставляет беднягу бездарно тратить свое драгоценное время возиться со мной косолапой и шепелявой? Андре, как бы млея от удовольствия, прошептала вдруг я. Мы встретились здесь случайно? Нет, муза, я следил за вами еще в Париже, но никак не мог выбрать подходящий момент. Вы все время были в кругу своих старых друзей. — Что, значит, еще в Париже следил? — встревожилась я. — Он что, и в сарае со мной был? Глупо с его стороны в этом не признаваться. — Зачем вы следили за мной? — спросила я, стараясь выглядеть как можно глупей. — Если честно, это не трудно. Андре потупился. — Сам не знаю, что меня на это толкало. Меня толкнула к вам муза, меня тянуло к вам, меня тянет к вам словно магнитом. — Понять вас в этом очень легко, — какетливо ответила я, мучительно размышляя над тем, куда еще его потянет за мной. Если его потянет в бытгощ, это будет ужасно. Значит, бедный Казимеш и туда направился зря. Как ему не везет! Пришлось нешутошно осведомиться. — Послушайте, Андре, а работа какая-нибудь у вас есть? Или вы в отпуске? Миллионеры в партии Деплезир не вращаются. — О, да, у меня есть работа, — заверил Андре. «Я хорошо зарабатываю, Муза, так что на этот счет можете не волноваться». «Ха! Этого я и боюсь, что ты хорошо зарабатываешь, когда за мной следишь. Или ты замуж меня зовешь? Этого только мне не хватало. Значит, точно попрешься в бытгощ». «Похолодела я». «Андре, спрашиваю про работу без всякого дальнего умысла», — пискнула я, — «лишь из интереса знать, когда вы работаете, если все время следите за мной». — Ах, в том-то и дело, что с тех пор, как я вас увидел, муза, ничего не могу делать. Все валится из моих рук, — с грустным вздохом признался Андре. — А то как будто раньше из них не валилось. — Да ты-то не ядешь, шпион, — подумала я, а вслух притворно его осудила. — Нельзя так, мой дорогой, вы можете потерять работу. Поезжайте в Париж, через пару дней я туда вернусь, и мы продолжим наши чудесные отношения. Андре покачал головой. И я поняла, что ничего не получится. Я умру, вздохнул он. Пару дней это слишком. Я точно умру. А может и в самом деле так сильно влюблен? Потешила я себя эфемерной надеждой. Смотрела с него внимательней и поразилась. Да природа трудилась не покладая рук. Неправдоподобный красавчик. Неприлично мужчине иметь такую яркую внешность. На такой жирной почве любовь не растет. Парень валяет дурака. Не может быть никаких сомнений. «Хорошо, — сдалась я. Оставайтесь. Только смотрите, Андре, потеряете работу. Мне вы такой ни к чему. Я и сама не люблю работать». Он радостно ужаснулся, и такое бывает. «Работать вам, Муза? Нет, никогда!» «Я тоже так думаю. Но кормить-то нас кто-то должен. Как вы полагаете, Андре, хорошо будет, если вы лишитесь работы?» — У меня есть собственность, в крайнем случае ее можно продать, а деньги положить в банк и жить на проценты. Я вздохнула. — Поступайте, как знаете, Андре. Только я девушка порядочная и в свой номер вас не пущу. И не надо, у меня есть свой. Мы будем встречаться днем, если вы захотите меня осчастливить. Пришлось пообещать. — Обязательно захочу.